— Бери с них пример, милый мой, бери с них пример, — повторил он, постукивая по очагу лопаткой для угля, чтобы придать своим словам больше вес. — Делай все, что они тебе прикажут, и во всем слушайся их советов, в особенности, мой милый, советов плута. Он будет великим человеком, и тебя сделает таким же, если ты станешь ему подражать». — Кстати, мой милый, не торчит ли у меня из кармана носовой платок? — спросил вдруг еврей. — Да, сэр, — ответил Оливер. — Посмотрим, посмотрим, удастся ли тебе его вытащить так, чтобы я не заметил. Утром ты видел, как они это делали, когда мы играли? Оливер одной рукой придержал карман снизу, как это делал на его глазах плут, а другой осторожно вытащил платок. «Готово — Готово! — воскликнул еврей. — Вот он, сэр! — сказал Оливер, показывая платок. — Ты ловкий мальчуган мой, милый! — сказал старый джентльмен, одобрительно погладив Оливера по голове. — Никогда еще я не видывал такого шустрого мальчика. Вот тебе шиллинг. Если ты будешь продолжать в этом духе, из тебя выйдет величайший человек в мире. Отпереди сюда. Я тебе покажу, как спарывают метки с платков. Оливер не понимал, почему кража в шутку носового платка из кармана старого джентльмена имеет отношение к его шансам стать великим человеком. Но, полагаю, что еврей, который был много старше его, прекрасно об этом осведомлен, он послушно подошел к столу и вскоре углубился в новую работу. Глава 10. Оливер ближе знакомится с новыми товарищами и дорогой ценой приобретает опыт. Короткая, но очень важная глава в этом повествовании. Много дней Оливер не выходил из комнаты еврея, спарывая метки с носовых платков. Их приносили в большом количестве. А иной раз, принимая участие в описанной выше игре, которую оба мальчика и еврей Затевали каждое утро. Наконец он начал тосковать по свежему воздуху и не раз умолял старого джентльмена разрешить ему пойти на работу вместе с двумя его товарищами. Оливеру не терпелось приступить к работе еще и потому, что он узнал суровый, добродетельный нрав старого джентльмена. Если Плут и Чарли Бейтс приходили вечером домой с пустыми руками... Он с жаром толковал о гнусной привычке к праздности и безделью и внушал им необходимость вести трудовую жизнь, отправляя их спать без ужина. Однажды он даже спустил обоих с лестницы, но, пожалуй, тут он слишком далеко зашел в своих моральных поучениях. Наконец настало утро, когда Оливер получил разрешение, которого так ревностно добивался. Вот уже два-три дня. не приносили носовых платков. Ему нечего было делать, и обеды стали довольно скудными. Быть может, по этой-то причине старый джентльмен дал свое согласие. Как бы там ни было, он позволил Оливеру идти и поручил его заботам Чарли Бейтса и его приятеля Плута. Мальчики втроем отправились в путь. Плут по обыкновению шел с подвернутыми рукавами, И в заломленной на бекрень шляпе юный Бейтс шествовал, заложив руки в карманы, а между ними брел Оливер, недоумевая, куда они идут и какому ремеслу будет он обучаться в первую очередь. Брели они лениво, не спеша, и Оливер вскоре начал подумывать, не хотят ли его товарищи обмануть старого джентльмена и вовсе не пойти на работу. Вдобавок у плута была дурная привычка сдергивать шапки с ребят и забрасывать их во дворы, а Чарли Бейтс обнаружил весьма непохвальное понятие о правах собственности, таская яблоки и луковицы сладков, стоящих вдоль тротуара, и рассовывая их по карманам столь поместительным, что, казалось, его костюм весь из них состоит. — Это так не нравилось Оливеру? что он собирался заявить о своем намерении идти назад, как вдруг мысли его приняли другое направление, так как поведение плута весьма загадочно изменилось.